Глава 47. Под снегом. Насколько я поняла, яссы не отмечают собственные дни рождения, а гораздо охотнее празднуют даты смерти кого-то из высокочтимых предков. Это значимое событие, поскольку ушедший из жизни родственник теперь будет незримо помогать оставшимся на земле. Вот такое интересное мировоззрение. Чем больше имен Помнит яс, тем сильнее его род. Я пыталась записывать за Джелла, но мы отвлеклись на 182-м предке, включая дядюшек, тетушек и прочие ветки семейного древа. Еще узнала, что у Джелла была младшая сестра, но она погибла во время мятежа, давно зажившая рана. Я немного запуталась в числах зимнего месяца сианского календаря, но мне все же хотелось бы определиться со своим возрастом. Сказала Пойта по секрету, что родилась именно сегодня. Тот обрадовался. Оказалось, в этот день один из благородных прадедов Джилла покинул мир, передав престол более молодому своему родственнику. Заметила, что яссы легко относятся к понятию физической смерти. Не делают из этого трагедии, но лишь в том случае, если смерть наступила естественным путем и в глубокой старости. Только тогда ее можно отмечать и поминать в качестве праздничного дня. А гибель на войне ⁇ дата скорби хотя не менее почетно, если Яс был достойным воином. Судя по рассказам Чуга, других среди их племени и не бывает, а редчайшие исключения скорее подтверждают правила. Итак, сегодня совпали две важные даты, и даже охота прошла успешно. Первую половину дня мы с Пойта домовничали одни, А потом начались сюрпризы. На первый взгляд даже приятные. Шакка привез мне живого меховичка. Зверек очень напоминал шиншиллу. Видела их в клетках зоомагазина на земле. Казалось, добрейшее, спокойное существо. Но здешний кролик вел себя агрессивно, норовил укусить острыми передними зубками и вырваться на свободу. Казалось, шака пытается наладить со мной прежнее непринужденное общение, вот и хотел порадовать живой игрушкой. Потрепав меховичка по пушистой, словно бархатной шкурке, я посоветовалась о его судьбе Спойта. Вывод очевиден. Пушистого питомца мне оставить нельзя из-за проблем с кормежкой и поведением. Не получится у нас на базе создать звероферму, хотя, помню, у Гарша на задворках кормушки содержалось несколько мусорных куриц. Говорят, их сородичей завезли первые поселенцы Цоты. Старалась не думать, что сделал Шакка с меховичком, когда унес во двор, где на куске брезента уже остывала целая гора ободранных тушек. Сначала я настроилась помогать в их переработке, но меня хватило ненадолго. Чуга и сам ловко снимал шкурки, растягивал их на проволоке, соскабливал жир. Я была на подхвате, подносила воду и укладывала кусочки мяса в контейнеры. Есть, наверное, смогу только в случае крайнего голода. Работали до темноты. А когда пошел град с сильным ветром, мы уже садились за стол. Освещение опять приходится экономить, но в общей комнате каждый вечер зажигается камин. Топим особым энергоемким углем, запасы которого также находятся в подвале. Чтобы хватило подольше, Пойта смешивает зернистый угольный порошок, с упаковками прессованного хлама. Недавно прислали целую партию с местного завода. Джелла заверил, что продержимся до тепла. За день я так устала, что аппетита не было, а на мясо вообще не могла смотреть. Зато в центре стола находилась огромная пицца с консервированными грибами и сыром. Мое изобретение». Ясы здесь такого еще не пробовали. Состав сыра, конечно, вызывает вопросы. Но консистенция подходящая. Напоминал сулугуни. Вот я и решилась на эксперимент. Новое блюдо все хвалили. А я съела только маленький кусочек. Больше налегала на консервированные фрукты. Джелла был доволен поскольку со всеми насущными делами мы управились до непогоды. По его словам, завтра так наметет, что из дома не выйти. Но это мы еще посмотрим. Допускаю, что в этот период на Цотте у живых существ меняются биологические ритмы, и я не исключение. Полушутя спросила Чуга о безопасности базы на время всеобщего анабиоза. Меня заверили, что никто чужой не пройдет систему контроллера вдоль внутренней части стены. И потом ясы обычно устанавливают дежурство. Да и Пойта планирует бодрствовать часть суток, если всех остальных свалит сон. А теперь и я могу послужить семье. Ну, что сказать. Мой первый день рождения на Цоте прошел неплохо. Живым подарком не вышло. Так обойдусь вкусностями из сианского пайка джелла. Растения комнатные жалко. С сокращением светового дня они вытянулись и потеряли тот насыщенный зеленый цвет, что меня особенно радовал. Завтра подвяжу свои проростки, рейкам и перенесу на окна в большую комнату. Здесь теплее и веселее. Недаром же яссы собираются спать тут в повалку, когда придет время. Чуга уже давно притащил свою лежанку. Занял местечко поближе к огню. Старые косточки греть. Шакка на день свертывает матрас, чтобы не занимал пространство. Нас в зале теперь много». Джилла тоже собирается перебраться со дня на день. Естественно, вместе со мной. Надо держаться поближе друг к другу в такие холодные и мрачные дни. Вода из крана в ванной течет еле теплая. Потом ее вовсе перестанут нагревать. В спальне моей холодища. Мы уже которую ночь ложимся в постель, не раздеваясь. Тренировки Чуга отменил. Точнее, ему лень напрягать остальных, и никто не проявляет инициативу. Поддавшись всеобщему настроению, я тоже забросила гимнастику, обещая себе наверстать весной на дворе. Кажется, вот тогда-то и начнется новый счастливый этап. Но порой даже стабильность уже неплохо. Пятый день сидим в зале у камина. Чуга просыпается дважды в сутки, чтобы немного поесть и наведаться в уборную. Думаю, скоро на подобный режим перейдет и шагка. Местное солнце не показывается. Над соту опустилась тьма. И снег валит без роздыху. Да еще одолевают неистовые ветра. Джелла молчалив еще более, чем обычно, а когда говорит, постоянно пытается дать мне какие-то наставления. Поняла, что его очень волнует утрата контроля над ситуацией. Скоро из бодрствующих останусь одна я. Мало ли чем могу заняться. Но и так ясно, что покидать базу нельзя, принимать гостей тоже. О чем речь вообще? Кто к нам сунется в такую погоду? Самые жалкие изгои попрятались в свои норы и хижины из деталей старой техники. Сид пока держит кормушку открытой. Туда набился народ посолиднее. Тоже кучкуются на зиму. А у нас Джелло сам проверил все окна и двери, а также систему сторожа у стены. И все равно что-то его беспокоит. Недавно разбудил Шака. Вместе они перенесли в залу все холодное оружие и заготовки для него из подвала. Теперь у каждого яса под подушкой по-доброму армейскому тесаку. Остальное в ящиках за диваном. Большой диван притащили из комнаты чуга, а спать на нем будем мы с королем. Первое время. Я даже подшучивала над сложившейся ситуацией. Мол, устроили тут лежбище моржей. Но, похоже, никому не смешно. Один Пойта держится молодцом. У него заготовлено все, чтобы скоротать долгие зимние вечера. Сегодня достал из своей кладовки мешок с вязанием и костяными спицами. Я пристроилась рядом. Попытаюсь вспомнить бабушкины уроки. Когда-то в детстве мне не хватило терпения и прилежания. А теперь самое время возобновить занятия рукоделием. Больше заняться нечем. Джелла тоже не может сидеть без дела, если не спит. Выстругивает на деревянной чурочке барельеф в виде женского профиля. Иногда отпускает нож и задумчиво смотрит на меня. Или сквозь меня. Подозреваю, что в эти мгновения он мысленно покидает Сото, Разделяя его мечты, я бросаю нитки и подхожу к королю. Обнимаю и при некотором поощрении забираюсь на колени. Иногда мы играем в местные шахматы несколько партий подряд пока король не начинает зевать и нарушно пропускать мои хитрые маневры. Я быстро разобралась в игре. Она доставляет нам много удовольствия, помогает коротать вечера. Джелла любит засыпать, когда я рядом. Говорит, так спокойнее. И мне тоже. На улице немного прояснилось, но стоит жуткий холод. До самых окон навалилось снега. Здесь он имеет голубовато-серый стальной оттенок и неоднородную структуру. Я была немало разочарована, когда, зачерпнув пригоршню, нашла еще пару отличий. На соте снег похож на синтетический заменитель. Тает гораздо медленнее и противно скрипит между пальцами. Уже неделю посреди дня бодрствуем только мы с пойта. Закончили вязать нелепый коричневый мешок, который гордо называется безрукавкой. Приступили к шапочке для зяпла. Теперь дело движется медленней. Вижу, что наш повар утратил интерес к моделированию одежды и тоже строит себе гнездо на остаток зимы. — Ари, тормоши меня чаще. Ненавижу валяться, как высохший овощ, забытый на грядке. — Слышали бы тебя, ясы. Им тоже трудно дается период вынужденного сна. Зато для организма большая поддержка. от того ясы и долгожители. — Так вот в чем секрет их крепкого здоровья и силы. Пожалуй, я тоже завтра с постели не встану. «Вряд ли сможешь. Ты на одном месте не просидишь и часа. Привыкла делить сутки на день и ночь». «Я уже не различаю разницы. Тут все смешалось в одни мрачные сумерки. Хорошо еще, что можно с тобой поговорить, иначе совсем бы зачахло от скуки». «Эх, Хейбз, когда я тоже свалюсь, лучше следи за домом. Мы все на тебя рассчитываем» как только прежде обходились бесхозяйственные ящерки пойта дружески хлопнул меня по плечу у тебя должны быть серьезные обязанности на время общей отключки иначе кто знает какие мысли могут забраться в эту умненькую но взбалушную головку о ты сподобился на комплименты какая прелесть Я не собирался шутить. Ари, каждый день обходи базу, комнату за комнатой. Пей больше воды с тем кисловатым концентратом, что тебе нравится. И думай о лете, о красных цветах среди камней, о чем-то очень приятном. Цветы на окнах умирают, больно смотреть. Им нужен свет и тепло, боюсь, не дождутся. «Хей! Самые крепкие доживут, я в этом уверен. За новое лето мы тут устроим отличный сад». «Ничего не выйдет. У нас проблемы с почвой». «Джелла привезет с предгорья, Придумаем что-то еще». «Ипс! Ох! Ари! Гони прочь тяжелые мысли, особенно оставшись одна». «Я постараюсь». Когда Пойто уснул, я честно выполнила все его несложные поручения. Довязала шапку, которая никому не нужна. Красиво расставила кухонную посуду. Навела порядок в шкафу с припасами. Ну, как навела порядок? Выложила все банки, мешочки и коробочки, а потом разложила иначе. Даже не успела устать. Потом добросовестно бродила по дому. Приоткрывала окна, впуская свежий прохладный воздух, а с ним и ледяную крошку. Вглядывалась в унылую тьму, окружившую базу. Вспоминала Фрайма и даже Гарша. Хотела немного поплакать, но потом передумала. Что скрывать? Порой перед внутренним взором вставало идеальное лицо Дара. Чем же он занят сейчас? плещется в бассейне, пока слуга наливает в бокал свежевыжатый сок. Жарко, солнечно, вокруг буйная зелень, и в шезлонге полулежит стройная загорелая девушка, призывно улыбается пилоту. Нет, это не я. Надо отвлечься и согреться. Я возвращаюсь в общую комнату. Хорошо, что никто из них не храпит во сне. Но картина удручающая. Тишина в доме и на дворе. Значит, с неба опять летит синтетический снег. На бледных, осунувшихся лицах яссов играют отблески огня, что горит удивительно ровно и тихо. Тоже будто искусственный аналог. Хорошо хоть комнату обогревает. Но вдруг кажется, что среди лежащих в зале тел нет ни одного живого. Я попала в подземный склеп с мумиями. Потому и не хочу ложиться на диван к своему королю. Сегодня Джела не обнимет и не поделится теплом. Жутко находиться среди неподвижно-холодных тел, которые еще не так давно дрались, смеялись и страстно любили. Зажигаю фонарик и плетусь в свою комнату. Потом вернусь на кухню или поброжу в коридоре. Вперед, назад Маршрут известен до каждой трещинки на стене. Доска. Ровно 12 шагов от лестницы до входной двери. Как в клетке как в западне. А ведь не прошло и половины срока вынужденного заточения. Пойта сказал, чтобы разбудило его, если станет совсем не в моготу, маяться тут одной. Но это средство приберегу на случай крайней хандры. И сегодня останусь ночевать в кухне. Там груда одеял на софе. Выше нос Аарин из Дейкос, Девушки с земли не стоит бояться зимнего мрака и холода. Я должна быть сильной, как подобает истинной королеве Цоте.